С подбадривающим криком Дункан бросился помочь Конраду в его неравной партии, но на бегу споткнулся и упал. В мозгу вспыхнула жаркая пульсирующая боль. Голова, казалась вот-вот взорвется. За секунду до взрыва боль отступила, но затем вернулась снова. Он не представлял, коснулся ли земли, ибо не чувствовал соприкосновения с ней при падении. Позднее, он не знал, насколько позднее... Он обнаружил, что ползёт на животе, цепляясь пальцами за землю. Отчего-то ему показалось, что у него совершенно нет головы, а на ее месте свалявшийся пух без каких-либо органов чувств. Еще позднее, кто знает когда, кто-то плескал ему водой в лицо и говорил «Все в порядке, милорд». Затем его подняли, взвалили на чье-то плечо, и он хотел было запротестовать, но не смог произнести ни единого слова — не пошевелить пальцем, а лишь болтался на чужом плече. Но вот пришло осязание. Но одно лишь осязание, больше ничего. Бесцельное существование, уносившее его куда-то без всяких ориентиров. Он плыл в пустоте, ни с чем не связанный. Пустота была приятна, И уходить из нее не было необходимости затем послышался звук слабый идущий издалека пустота существования старалась отторгнуть его закрыться потому что даже такой щебечущий звук мог войдя все разрушить но звук не уходил наоборот Он приближался и усиливался, и начинало казаться, что он исходит от нескольких источников. Сознание плыло в пустоте, терпеливо прислушиваясь. Щебетание принесло с собой понятие «птичьего гомона». Разум гнал это понятие, потому что оно не имело значения. Но понятие родило слово, а затем пришло множество слов — «Я Дункан констендиш родилась в пустоте. «Я лежу где-то и слышу птиц». Этого было вполне достаточно, даже больше, чем нужно. Лучше бы уж вообще ничего не было. Раз пришло это, значит, придет еще, что совсем нежелательно. Пустота хотела отступить, но это ей не удалось. Раз уж что-то пришло, оно должно войти». Дункан Стэндиш уже не плавал в пустоте. Он был чем-то. Или кем-то? Человеком? А что такое человек? Он медленно начал осознавать, что он существует, что у него есть голова, в которой бьется жуткая боль, и что ощущение комфорта ушло. Дункан Стэндиш лежал в каком-то замкнутом пространстве, лежал спокойно, собираясь с мыслями обо всем обыденном, что он знал и что сейчас открывал заново. Но открывать глаза ему не хотелось. Может, если не смотреть, он вернется в пустоту и комфорт? Нет, ничего не получилось. Знание сначала вползало в него потихоньку, а теперь хлынуло потоком. Он открыл глаза и через навес — из листьев увидел полуденное небо. Он протянул руку и ушиб пальцы о грубый камень. Опустив глаза, он увидел каменную плиту, покрывавшую его почти до плеч. На плите лежал ствол дерева с облупившейся корой. «Гробница!» — испуганно подумал Дункан. «Гробница Вольферта, колдуна!» И он Дункан лежит в ней. «Это Конрад затолкал меня сюда, догадался он. Конрад мог сделать такую глупость в надежде, что делает как лучше, что это абсолютно логично и что любой на его месте поступил бы так же. Да, наверняка, это Конрад». Кто-то разговаривал с ним, называл милордом, брызгал водой в лицо, и кто-то нес его на плече без особых усилий, как мешок с зерном. Это мог сделать только Конрад. Затем Конрад засунул его в гробницу, и у него, конечно, были на то причины. Первая реакция Дункана была выбраться, но осторожность удержала его. Снаружи существовала опасность, и она все еще может оставаться. Его ударили по голове, вероятно, дубиной, но теперь он вроде бы в порядке, хотя голова побаливала И немного кружилась. Кроме голосов птиц, других звуков не было. Дункан прислушался, не шуршит ли опавшая листва, не хрустнет ли веточка, выдавая чье-то присутствие. Но таких звуков не было.